Глава 13 Я замер, прислушиваясь. Дверь, обитая разным трепьем для сохранения тепла, заглушала голоса. Но все же я слышал, что о чем-то спорят мужчина и женщина, причем довольно громко. Может, я не вовремя сложить покупки в сенях и свалить по-тихому? Благородно, но не про меня. Так как руки у меня были заняты, я постучал по двери ногой. «Не услышали?» Бубнёж продолжался. Тогда я изловчился и зацепил двумя пальцами дверную ручку и потянул её на себя. Переступил через порог, нарочито громкое топая ботинками. Подействовало. Из комнаты выскочила раскрасневшаяся сестренка. Я свалил на столешницу пакеты и свёртки. «Ой, это ты!» Еще сильнее покраснела она. А я думала, Володька, а он что не пришел еще со школы? Пришел, да опять усвистал с дружками. Ясно, извини, я без предупреждения. Ничего, только зачем ты опять все это привез? Не привык ходить в гости с пустыми руками. Но не до такой же степени, Саш. По глазам Ксении было видно, что она рада мне, но нервничает из-за другого гостя который притаился в комнате и носу не кажет. По-хорошему мне бы уйти из вежливости. Но мне не понравилось, что он ныкается там, значит, чего-то опасается. «Чаем хоть угостишь?» — спросил я. «Да, конечно. Раздевайся». Я снял дубленку и шапку, сдернул ботинки. Когда я подошёл к рукомойнику, чтобы вымыть руки, из комнаты вышел... Константин Тихонович. Вид у него был хмурый. «Добрый вечер», — пробурчал он. «Здрасте», — откликнулся я. «Ну, я пойду, Ксюша», — обратился он к хозяйке. «Может, чайку попьете с нами?» «Нет, спасибо. Скоро хоккей по Первому каналу». Друг семье натянул унты, накинул тулуп, взял малахай и вышел. Ксения уткнулась в полотенце, которым вытирала заварочный чайник, и всхлипнула. Я как-то не готов был к такому обороту и поэтому не сразу отреагировал. Всхлипывание повторилось. Я подошел к сестренке, осторожно обнял ее сзади за плечи. Она тут же повернулась ко мне и давая рыдать. Вот те раз. Неужто этот старый пеньк не приставал? Догнать и начистить рыло. Однако прежде надо было отлепить от себя Ксюху. А та прилипла, как банный лист. «Что случилось?» — спросил я. Она только всхлипывала и прижималась, уже совсем не по-сестрински. Пришлось ее слегка отодвинуть от себя. Это ничуть не охладило пыл рыдающей девицы. Она вывернулась из моих пальцев и принялась лить кипяток в заварочный чайник с такой яростью, что брызги полетели по всей кухне. Я вернулся на свое место, ожидая, когда сестренка поостынет. Наконец она заварила чай, накрыла его ватной куклой и села напротив меня, угрюмо уставившись в скатерть. — Да что с тобой происходит? — снова спросил я. — А тебе-то какое до этого дело? — Да я могу и не спрашивать, — пожал я плечами. — Извини, если помешал. «Прости», — вздохнула Ксения, — «это я от злости на себя». «А на себя за что?» «За то, что не заметила, что он не просто так ходит». «Константин Тихонович?» «Да». «Сделал тебе предложение?» «Ну да, замуж звал». «Отказала?» «Ну, конечно». «Ну и нечего слезы лить. Я больше не буду». Она встала, подошла к рукомойнику, умылась, вытерлась полотенцем. Просто, без выпендрёжа, по-семейному. Ну вот и прекрасно. Так-то лучше, чем рыдать в три ручья. Потом принялась наливать чай, повытряхивала из пакета купленную мной снеть, нарезала колбасу и сыр, а остальное убрала со стола. Видно было, что сестренка потихоньку приходит в себя. Я уже догадывался, что дело не в старом друге семьи, дело во мне. Пусть в эмоциональном порыве, но Ксюша прижималась ко мне как женщина, которая хочет от мужчины большего, а не просто дружеского или родственного сочувствия. А я отодвинул ее, как чужую. Вот она и завелась. Вернулся Володька. Увидев меня, сначала было струхнул, а потом обрадовался. Скинув пальтишко и шапку, выпрыгнув из валенок, он помусолил ладошки под тонкой струйкой из рукомойника и уселся за стол. Сестра налила и ему чаю, и мы принялись чаевничать втроем. Появление брательника окончательно разрядило обстановку. Ксюха уже стала улыбаться и даже принялась рассказывать смешные случаи жизни комбината бытового обслуживания. «Мы с Володькой охотно ржали». После чаепития хозяйка дома отправила братишку делать уроки, а сама взялась убирать посуду. Мне тоже пора было убираться. «Не могу понять, в чем дело, Саша», — вновь заговорила сестра. «Но почему-то я чувствую, что ты, ну, не чужой, что ли. Да и мы тебе, я вижу, не безразличны. «Извини, подумала было». Она осеклась. «Я тебя понимаю», — кивнул я. «Ты все думаешь, чего он к нам таскается, подарки дорогие дарит, уж не собирается ли жениться?» Ксюха, которая мыла в тазике чашки и блюдца, судорожно кивнула. «Боюсь тебя разочаровать, но, к сожалению, нет». «Только не плачь, пожалуйста. Я не хотел тебе говорить этого, но, видимо, придется. «Что такое?» — испугалась она. «Почему не хотел говорить? О чем? Дело в том, что Кондрат Герасимович Афанасьев это. И мой дедушка тоже. Как? удивилась она. Наш дедушка Кондрат. Да, он был женат, когда встретил твою бабушку на фронте. Вот это новость. Я поэтому и не хотел рассказывать, соврал я. Все-таки память о погибших нельзя порочить. Да что? Тож тут порочного, всплеснула руками сестренка. Это же счастье! Мы-то думали, что одни оденешеньки с Володькой, а у нас, оказывается, и брат есть. Да еще какой. И не только брат, наверное. Подожди, притормозил ее. Тут все не так просто. Да, у меня есть еще мама, она живет в Тюмени и дядя в Москве, но им не нужно знать о вас с Володькой. Это еще почему? «Потому что мы, ну, будто незаконнорожденные. Глупости, все с вами нормально. Просто не стоит моим знать о том, что дедушка Кондрат изменил бабушке». «Да, наверное, ты прав», — вздохнула Ксюха. «Нам с Володькой достаточно и того, что у нас есть ты. А мне того, что у меня есть вы с Володькой». — Ты знаешь, мы хоть и не очень похожи, но как только я тебя увидела, сразу почувствовала, что ты свой. — А ты, оказывается, знал об этом сразу. — Ну, не совсем сразу, только когда портрета деда увидел. — По крайней мере, теперь я понимаю, почему ты нас так задариваешь. — И намерен это делать впредь, ведь мы одна семья. — Только не перебарщивай, — усмехнулась сестренка. Избалуешь нас, сядем на шею мне то это может и не повредит а вот за володьку не ручаюсь не хочу чтобы он рос я таким паразитом у нас в стране каждый должен зарабатывать честным трудом все нормально с володькой будет он у тебя у нас молодец без тени улыбки ответил я ты ему пока не говори ничего ладно да и вообще никому хорошо не буду господи саша у меня голова кругом брат надо же Ничего, сестричка, привыкнешь. Я вот тоже не сразу привык, потому и молчал. Дай-ка я тебя обниму. Давай, теперь можно. Мы впрямь обнялись, и я почувствовал, что с души у меня камень свалился. Конечно, всей правды я сказать ей не мог, но и совсем держать в неведении тоже. Мне необходимо иметь рядом родные души. Да и они с Володькой теперь не круглые сироты. Неприятно, что я вынужден все таки обманывать их, не говоря, что их настоящие родственники, включая и меня самого, живут сейчас далеко от Литейска. Радует, что теперь я могу с чистой совестью помогать Борисовым и не придется каждый раз выдумывать правдоподобные объяснения. Кстати, хотел у тебя спросить, не знаешь, куда запропастилась Наташа? Кротова, переспросила Ксения. Так она замуж собирается. Вот как? Я опешил, но почему-то не расстроился. А ты не знал? За Дмитрия Николаевича, хирурга из горбольницы. А Наташа не так проста оказалась. Что ж, я ей ничего не обещал, она мне тоже. Видно, хирург замуж позвал, и она согласилась. Не дура, понимала, что я ее не позову, а ей пора бы уже. В советское время замуж рано выскакивали. «Ну что ж, советом да любовь!» «Ты очень расстроился. Наоборот, теперь совесть моя чиста. Понимаешь, у нас с Наташей не было серьезных отношений. Это даже и к лучшему, что так все обернулось». «Хотя маленько обидно», — улыбнулся я. «Могла бы и на свадьбу пригласить. Что ты так смотришь?» «Да шучу я». «Уверена, что такой видный парень, как ты, недолго будет одиноким». «Спасибо на добром слове, сестричка». — Ну, я пойду, надо выспаться. По выходным я веду детские секции в спортобществе. — Понимаю. — Слушай, а давайте съездим в воскресенье куда-нибудь, — осенел меня. — С радостью, а куда? — Ну, хотя бы в область. — Ух ты, здорово, Володьке надо что-нибудь купить. Он же вырастает из всего не по дням, а по часам. Я как раз получку получила. Договорились. К половине второго заеду за вами или чуть раньше. Мы будем готовы. «Тогда до воскресенья. целую братишку». Я оделся и вышел на улицу. Давно позабытое ощущение счастья охватило меня. Оно даже затмило то, что завтра у меня свидание свелены. Слишком много радости, не случилось бы какой-нибудь пакости. Я вышел за калитку и увидел долговязую фигуру, что маячила возле моей «Волги». В темноте я и не сразу разобрал, кто это, а когда понял, стало интересно. Что же то он, решил со мной потолковать по-мужски? Ну что ж, в этом наши желания совпадают. Я за свою сеструху могу и глаза, на что нужно натянуть. «Долго ты там ошивался», — пробурчал друг семьи. «Женихаешься, я погляжу. А если нет, что тогда? Ты учти, парень. Я Ксюшу обижать не дам. Так и я не дам». Особенно всяким старым пнем. Как ты меня назвал, щенок? Он замахнулся пудовым пролетарским кулаком, но я перехватил его руку и загнул ее за спину. Аккуратно, чтобы ничего не повредить. Сестренка будет недовольна. Слушай, дядя, сказал я, покуда тот, кряхтя пытался вырваться. Ксения и Володя, мне люди не безразличные, и если ты в самом деле друг их отца, не советую в женихи набиваться. Не люб ты ей. Поищи себе женщину по возрасту, а в остальном мы с тобой не враги. И я выпустил его клюшню. Мужик разогнулся, потирая запястье, пробурчал: "Ладно, парень, я тебя понял. А вот ты меня нет. Я-то думал, что Ксюше легче будет, если она за меня пойдет, но она отказалась, так что больше об этом разговору не будет. Правильно, подхватил я его. Она девчонка красивая, найдет тебе помоложе." А я прослежу, чтобы кто попало к ней не клеился. Что-то не пойму я, а тебя-то какая корысть. А, никакой. Володька мой ученик, а я очень внимательно отношусь к жизни своих учеников. Э, ты ничего, парень! Усмехнулся он. Я задумал пижон дешевый. Волга, телевизор заграничный подарил. Игрушку вон. Мне добавить нечего. Ну ладно, Саня, мир. «Мир, Костян!» Мы пожали друг другу руки. Я сел в машину и уехал. Мне еще нужно было подготовиться к завтрашнему свиданию. Гардероб мой оставлял желать лучшего. Я предпочитал одежду простую и удобную, модной. Тем не менее, нужно было завтра после проведения занятий в литейщике принять душ и во что-нибудь приличное переодеться. Так что, вернувшись в Освояси, я первым делом принялся перетряхивать свою одежонку. И быстро убедился, что, увы, модным щеголем мне предстать не удастся. Ну и ладно. Я не барышня и не артист, чтобы наряжаться. Я выгладил рубашку и галстук. Сложил аккуратно, чтобы завтра взять с собой. Не люблю думать о шмотках и возиться с ними. У меня груда дел куда более интересных. Даже сейчас, когда вдруг словно по мановению волшебной палочки в моей жизни появилась Велена, я вовсе не собираюсь все бросать и сидеть возле неё, словно кот у крынки со сметаной. Первым делом самолеты. Сильных любовь делает еще сильнее, а слабых еще слабее. Я вроде не из слабых, во всяком случае хочется на это надеяться. Да, в истории Сылга меня слегка повело в сторону, чуть было под ее влияние не угодил, но Польша этого не повторится. С этими мыслями я и заснул. А утром все по плану: пробежка, завтрак, потом спорт, общество. Ниночка опять рассказывала мне о репетициях эпизодов будущего фильма. А пацанята занимались на удивление прилично. Или может мне только так казалось? По окончанию занятия я помылся в душевой и надел заранее приготовленную рубашку и галстук. К памятнику восставших рабочих я подъехал тютелька в тютельку, успев по дороге приобрести букетик-гвоздик. Они продавались в единственном в городе магазине цветы, но из-под прилавка, забешенной по советским меркам, деньги. Ясно, что цветочки были привезены предприимчивыми гражданами из теплиц солнечного юга. Официальными властями такая торговля осуждалась, но они все знали и все ею пользовались. Конечно, лучше бы Роза, но их днем с огнем сейчас не сыщешь, а гвоздики в начале 80-х не были еще окончательно протокольными цветами официальных мероприятий. Вполне себе нормальными цветочками считались. Велена Игоревна Воротникова, как и полагается, девушки задерживалась. Ну и я не стал топтаться у памятника с цветочками. Одно из преимуществ обладания собственным автомобилем заключается в возможности подождать в теплом и сухом месте, когда на улице есть снежная слякоть. Девушка появилась через минут десять после назначенного срока. Завидев ее, я взял букет, который лежал на панели приборов, и выбрался наружу. На велении была норковая шуба и изящные сапожки с высокими голенищами, явно импортные. Длинные русые волосы лежали на плечах широкой волной. Вручив ей гвоздики, я поздоровался и спросил. «Куда направимся? Есть пожелание? «Давайте на набережную», — предложила она. «Там начался ледоход», — утром слышала, как стали лопаться льдины. «Пальба, как из пушки». «Тогда прошу в машину». У вас и машина есть? Да. Это хорошо, кивнула Велена. А то по такой слякоти. Прощайте мои итальянские сапоги. Поддерживая подлокоток, я помог ей перебраться сквозь раскисшую снежную кашу и сесть в автомобиль. Девушка с удовольствием расположилась на переднем сиденье и даже расстегнула пуговки шубки. Впрочем, я не пялился на то, что у нее под шубкой. Это неблагородно. От центральной площади до набережной и пешком-то минут пятнадцать. А уж на колесах и пяти за глаза хватит. Но я не торопился. Литейск — не такой город, чтобы по нему можно было с шиком прокатиться. Тем более зимой. Так что минут через десять я притормозил неподалеку от поплавка, помог своей спутнице выбраться из салона, и мы двинулись к парапету набережной. С реки доносился грохот и треск. Альдины не поспевали за течением, а потому громоздились друг на дружку, вставали торчком, образуя торосы. День выдался солнечным, и сколы льдин сверкали бриллиантовыми гранями. Проныра радостно избавлялась от зимнего плена. Это зрелище завораживало настолько, что смотреть на него можно было бесконечно. «Нравится вам это?» — спросила Велена. «Ну еще бы!» Хмыкнул я и тут же спохватился. Женщины любят ушами, а молчание золота далеко не во всех случаях. Хочешь, чтобы твоя девушка не отвлекалась на что-нибудь постороннее, не давай ей забыть о том, что ты рядом. Многозначительным хмыканьем здесь не отделаешься. Надо говорить, и желательно остроумно. Ну или хотя бы глубокомысленно. «Это напоминает мне движение времени», — произнес я первое, что пришло в голову. «Ледоход?» — уточнила моя собеседница. «Да», — сказал я. И Остапа понесло. Зимой время словно останавливается. Все покрывается снегом, под которым стынут секунды, минуты, часы, дни, даже месяцы. Жизнь словно замирает, может, потому мы так ждем весны. Однако даже подо льдом жизнь продолжается — Она, словно река, продолжает течение свое, ожидая хотя бы небольшого потепления, чтобы сбросить ледяной панцирь без времени. Вы очень интересный собеседник, Саша, проговорила девушка, кутаясь в шубку. С реки, освобождавшейся от плена без времени, отчетливо тянула сквозняком. Это потому что с вами интересно разговаривать, велена, откликнулся я. А давайте продолжим наш разговор в ресторане. Произнес я это машинально, даже не заметив, что в точности повторяю слова, которые сам же слышал в глюковизоре. Вот блин. Да, я, пожалуй, бы выпила чего-нибудь горячего, согласилась она. Можно заглянуть в поплавок, предложил я. Там и кухня неплохая, и есть возможность продолжить любоваться ледоходом. Мне нравится ваша идея, сказала Велена и подхватила меня под локоть, чтобы идти к дебаркадеру, на котором и действовал ресторан. Мы не успели сделать десятка шагов, как со стороны реки раздался слабый крик. Каким-то чудом я умудрился расслышать его сквозь звонкий треск ломающихся льдин. Мне даже показалось, что я ослышался. И все же остановился и пристально всмотрелся в хаос из торчащих в крив и в кость ледяных плит. И увидел... Почти посередине две крохотные фигурки.